Но Якмычей знал, что глубина над отмелями достаточно, чтобы пропустить даже тяжело груженные обласы. Не подобно ли этим обманчиво грозным отмелям замыслы самого Якмычея, не обманывается ли он в своей надежде? Однако ведь из мягкого, податливого песка порой поднимаются острые камни, пробивающие днища лодок. Пусть яшник, юзор и каяр будут такими подводными камнями. На берег гуськом спустились женщины. Рослые юноши, одетые как рабы, в длинные крапивные рубахи несли за ними поклажу. Позади всех квоял каяр, маленький, жалкий, несправедливый боги, одаривший умного человека столь невзрачным и хилым телом. Русская лодка приблизилась к берегу и забрала княжеских жён рабов. И к мече ей велено отобрать для сыновей четырёх самых молодых и красивых жон среди женщин была Сулия, а рабов на свою лодку русские пустили только двоих. Это были, конечно, юзоры и каяры, остальные урты переодетые рабами что-то кричали, размахивали руками на полоске воды между берегом и лодкой продолжала расширяться. И кмечеей из досады ударил кулаком по стволу лиственницы. Двое это мало, совсем мало. Но ведь в этих двоих складывалась сила и хитрость. Глава 12. Короткая любовь Фёдора Бреха. Фетька Брех доподменно знал, какая у него будет жена. Молодая, пышнотелая, росточек небольшого, но и не малого. по плечу, чтобы на равом послушная и приверженная к дому, обязательно из родни заметного государева служилого человека или даже боярина, милая жена половина счастья, а именитый тесть вторая половина. Будто на его представлялась Фетьки, как умывается он поутру. Родниковый водится из серебряного корыца, А молодая жена белый ручник с поклоном подает, А на ручнике красные петухи. Потом выходит он нарядный и сытый, На крылечко новых хором, А во двор телегий заезжают целым обозом. Мужики и оброки привезли из отчины В вечное владение ему, отданной тестем-боярином. Стоит Федька на крылечке, На солнце жмурится, а мима жена проворно бегает клетий, от амбара к подклети. От подклети к поварне принимает добро, ключами извенит. Хозяйка, дворовые холопы глаз с господина не спускают, ждут утревностно, не прикажет ли чего Феодор Миланвич, ай, как люб. Но мечтания мечтаниями, а на деле выходило по-иному. Не было у Федьки жены и невесты тоже не было. То ли просто не везло Федьке, то ли завидных невест на Москве было много меньше, чем холостых детей боярских, кто знает. Федьки не унывал. Жил маленькими земными радостями и надеялся на удачу. Драв у него был лёгкий, весёлый Девки, молодые посадские вдовы привечали бойкого парня, согревали бабьей лаской и хмельным медом, а случалось, что, не поделив быстротечной Федькиной любви в волосе, друг другу вцеплялись, обвиняя разлучницу во всех смертных грехах. Федька только плечами поводил презрительно, а на шутки товарищей отговаривался, что он, где птица вольная, с одной бабой ему скучно, Потому что если присмотреться, любая не без изъян. Вот если вот одной любушке взять глаза голубые, а другой губы горячие до да груди упругой, а третий нрав добрый вот, тогда бы он фетьк навечно прилепился. А пока верит шейтк, что ходит где-то на земле такая раскрасавица. И вот вот сойдутся их дорожки, и получится из двух дорожек одна, и позовёт он друзей-приятелей на последний молодецкий пир пропивать холостую свободу. Смотри, не проплутай по чужим-то дорожкам до седых волос. Не то в шутку, не то всерьёз предупреждали товарищи. На что Фетька Бойко ответил, что самые де молодецкие обычаи с седой бородой к юниц свататься, благородные мужи и всегда так поступают, седина в бороду без вребро. Так то благородные да богатые осуждающе качали головами Фетькины приятели. Ты бы чем бы хвалиться, лучше мужиков на своих пустошах пересчитал, сколько сталос